Глава пятая. Сергей приехал к следующему утру и сразу же ввалился в кабинет Макаренко. Тот, видимо, совсем не спавший, поприветствовал коллегу и предложил присесть. Вид у него был совсем неважный, глаза он едва держал открытыми, а одежда на нем висела, как на вешалке. Но Молотову это было не особо важно, он ждал подробного отчета. «Я даже не хочу знать, с чем мы имеем дело», — сразу же начал Борис. — Надо остановить это, пока не поздно. Его тон грубел. — Я знаю, насмотрелся уже, — согласился Сергей. — Но давай рассмотрим все факты. Борис кивнул и достал из ящика стола папку. Оттуда он сразу же извлек несколько фотографий. — Кто это? — с интересом разглядывал фотографии Молотов. — Вот эти, мама с дочкой, — показал на первые две карточки Макаренко их тела мы нашли в доме во время штурма. — Как давно они там? — Точно сказать сложно, но пропали они неделю назад. По крайней мере, заявление было написано именно тогда. Еще могу сказать, что женщина умерла раньше своей дочери. Эксперт не смог сразу определить, нужно вскрытие, но примерно на день-два. — То есть? — Сергей встрепенулся, хотя профессионализм взял свое, Это было как отголосок проявления чувств, где-то совсем далеко и слабо ощутимо. «Дочь провела день или чуть больше с трупом матери?» «Именно так». Борис вздохнул. «А вот эта девушка, — он показал на последнюю фотографию, — была опознана соседями. В доме тело мы не нашли, но соседи ее видели». «Видели, но ничего не сказали?» «Там длинная история». Макаренко пересказал рассказ Натальи. Сергей внимательно его слушал и только сильнее убеждался в том, что шел по следу достаточно умного и не менее опасного человека. И он не собирался останавливаться. Они могли долго рассуждать о справедливости и необходимости скорее с этим покончить, но факт оставался фактом. Полиция волочилась за преступниками, не способная даже приблизиться к ним ни на йоту. — А что участковый на это все? Долго молчал, но позже мы смогли его расколоть. Этот Егор, как он представился, платил ему деньги, чтобы он не задавал лишних вопросов. — Значит, вопросы все-таки могли возникнуть, — сразу же отметил про себя Сергей. Но более развивать эту тему не стал. Он мог продолжить это обсуждение уже с самим участковым. — Жертв было трое? Или же мы про кого-то не знаем? И что с писательницей? Писательницу мы не нашли. Тот парень идет в отказ и ссылается на закон. И других жертв мы тоже не нашли, но в этом чертовом подвале было столько остатков крови и каких-то еще жидкостей, что я сомневаюсь, что тремя все обошлось. Борис вновь вздохнул, покачав головой. — А Лебедева, мы можем рассчитывать на то, что она жива? — Сейчас сказать сложно. Но в день звонка она была жива и более-менее в порядке. Вот, я зафиксировал показания мальчика. Он протянул Сергею исписанный лист. Молотов принялся читать, долго анализировал и пытался понять, не было ли за этим чего-нибудь еще. Не использовали ли похитители мальчика специально, чтобы он убедил следствие в целостности Лебедевой. Но сколько бы раз Сергей не перечитывал, сомнения проходили мимо него. Придраться было не к чему. К тому же, если бы дела обстояли именно так, как он это себе представил, то подельники не оставили бы своего человека в доме. А в причастности пойманного Молотов особо и не сомневался, хотя и ждал результата экспертиз. — Значит, он опознал ее по фотографии! Сергей отложил лист в сторону, посмотрел на Макаренко. Тот кивнул. Зазвонил телефон. Борис спешно ответил. Какое-то время Сергей наблюдал стандарты, в здании полиции разговор по телефону, не особо пытаясь вслушиваться в суть беседы. Его интерес проснулся лишь тогда, когда Макаренко положил трубку. Звонили из лаборатории. Они уверены, что в подвале присутствуют следы крови не менее шести человек. Борис будто в мгновение почувствовал вселенскую усталость. Все это слишком явственно проступило на его моложавом лице. — То есть еще три жертвы? — хмыкнул Сергей. — Ну, предположить еще одну я могу. Макаренко достал из ящика стола фотографию, положил перед коллегой. Она пропала вместе с Озеровой, которую опознали соседи. Они подруги вместе пошли в клуб и пропали. Из клуба же, по словам свидетелей, их увозило двое парней. — Их можно опознать? — Борис усмехнулся, явно хотел сказать какую-то колкость, но быстро осекся и просто покачал головой. Был составлен фоторобот, но опознать их личности так и не удалось. С этими словами он вытащил два листа с отпечатанными на них лицами. Ничем не примечательными, ничем не выделяющимися, лишь у одного были очки. Сергей покачал головой, они вновь вернулись к тому, с чего начали. — У меня все это просто не уходит из головы, — начал Борис после некоторого времени совместного молчания. — И ведь, что самое главное, если верить Роме, то эта Лебедева была жива и жила в этом доме больше месяца. Если это так, то почему она жива? Зачем ее похитили? — Понимаю твой ход мыслей, — Молотов кивнул. — Если они делают это ради садистского удовольствия, то почему не убили ее? — А если хотели выкуп за нее, то почему до сих пор его не запросили? Сергей задумался, но достаточно быстро ухватился за одну въедливую мысль. — Мараченко с семьей истязали на протяжении всех дней их исчезновения. Может, с Лебедевой так же? А в тот день она просто выбралась из подвала? — Сомнительно. В подвале ни следов крови, ни отпечатков. Мы это проверили в первую очередь. Сергей лишь вздохнул глубоко и протяжно. Ему вообще было очень сложно понять ход мысли преступника, а в случае с Лебедевой дело обрастало огромными белыми пятнами. Оставалось только искать мелкие зацепки, которые хоть сколько-нибудь помогут им в поисках. В дверь постучали, после в нее просунулась голова молодого мужчины. — Простите, вы следователь Макаренко? — спросил он но, не дав ответить, сразу взглянул на второго присутствующего, охнул и зашел. — Тогда я точно по адресу, — заметил мужчина невесело. — Здравствуйте, Сергей Николаевич. — А вы? — Макаренко не сводил глаз зашедшего. — Это Максим Николаевич, муж Лебедевой, — представил его Сергей и кивком поздоровался. — Присаживайтесь, — сразу же любезно предложил Борис. — Спасибо, что так быстро приехали к нам. — Это было лишнее, — покачал головой Молотов. — Я сам мог этим заняться. — Это я настоял, — вклинился Максим. Выглядел он бледнее любого мертвеца в морге. — Я места себе не нахожу. Сергей ничего не ответил. Борис же извлек из папки несколько листов, сложенных в теленовый мешочек, и передал их Лебедеву. — Это почерк вашей жены? Сразу же спросил он. Да, похож. А это? Макаренко извлек и сделал еще один такой же мешочек. Рисунки точно ее. Любила она рисовать на полях всякие каракули, знаете ли. А почерк тоже очень похож, но я не уверен. Максим совсем осунулся, но, как показалось, Молотову продолжал находить силы, держать себя в руках. А вы принесли то, что я просил? — Да. Лебедев кивнул и извлек из папки, что крутил в руках, тетрадь. — Хотите почерковедческую экспертизу устроить? — сразу же догадался Молотов. — Да, хотя мы и так уверены, что это ее рукописи. Борис откинулся на спинку стула. Почерк с записок Роми совпадает с почерком на остальных записях. — Но что вообще происходит? Я ничего не понимаю. — С мольбой в глазах обратился Максим к Борису, но тому нечего было ответить. — Мы и сами не понимаем, — ответил за него Сергей. — Знаем только, что она была жива до звонка вам. А почему ее держали в доме, сказать сложно, если только в этих записях. — Увы, ничего, это просто наброски каких-то сцен. А, и на двух листах рецензии к фильмам. Борис пожал плечами. Максим совсем поник, но никакие попытки подбодрить сейчас не могли помочь ему. Это понимали все трое. Поэтому молчали, каждый думал о своем. Лишь Лебедев в скором времени вышел из кабинета, сухо попрощавшись со следователями. Тем и смысла не было держать его. — Не понимаю я вашего рвения, коллега! Откинувшись на спинку стула, едко заметил Молотов. — О чем вы? — Зачем вам устраивать экспертизы, да и вообще заниматься этим делом? Это уже моя головная боль. Борис нахмурился и выглядел так, словно надулся. Уж слишком сильно у него раздулись щеки, ноздри, но он всеми силами старался держать себя в руках. — Пока подследственный находятся здесь, у меня есть все основания не прекращать расследование. Сухо изрек он, но голос выдавал его волнение. Слишком неожиданно сменился тон разговора, и младший совсем не ожидал этого. Молотов на это усмехнулся уголками рта. В чем-то он узнавал себя прошлого, такого деятельного, спешащего помочь всем и каждому, и совсем не замечавшего, что глаза он не закрывал несколько суток, а душ видел в последнем сне. И сейчас так выглядел Борис и совсем не понимал желания коллеги забрать с его плеч лишние хлопоты.